Глава 19 После безобразной драки между моими мачехами и обрушившейся на них ярости отца, всю следующую неделю в доме царит тишина и покой. Даже за завтраком от женщин не слышно ни слова. Странно видеть раису не лезущей в обсуждение мужчин. Но эта ведьма, оказывается, умеет быть тихой и неприметной, когда хочет. Проведя весь день на одном из наших складов в глуши, я возвращаюсь домой ближе к ночи и направляюсь в комнату Селима, потому что брат позвонил, и попросил зайти к нему, как только я вернусь домой. «Я как раз хотел снова тебя набрать», вместо приветствия говорит мне Селим, быстро набирая сообщение в телефоне и бросая его на кровать. «Ты поздно сегодня». «Ездил в область». «Зачем ты меня так срочно позвал?» «Я вымотан, и мне нужен душ и ужин, Селим». «Мне не нужно больше десяти минут, не волнуйся», приближаясь ко мне, говорит брат. «Садись, я налью нам выпить». Я разваливаюсь на удобном кресле, мечтая прикрыть глаза и и просто уснуть, пока Селим гремит бокалами за моей спиной. Но во внезапно наступившей тишине что-то кажется неестественным, и каким бы уставшим я ни был, мое тело напрягается от знакомого предчувствия, и я оборачиваюсь как раз в тот момент, когда Селим поднимает нож, успевая задеть мое плечо вместо горла, когда я резко скатываюсь на пол. «Что ты?» Он не дает мне времени полностью принять происходящее, бросаясь на меня сверху. И тогда моим телом начинают руководить инстинкты. Я перехватываю руку брата с ножом, пытаясь одновременно сбросить его с себя. Но Селим силен, и эта задача не из легких. Мы боремся за нож, который все ближе подбирается к моей груди. Но одним сильным рывком мне удается вывернуть запястье Селима и сделать попытку перевернуть нас. Но он упирается коленями в пол и еще сильнее наваливается на меня. Очередной мой рывок заставляет его ошеломленно захрипеть. И опустив взгляд вниз, Я с каким-то болезненным ужасом понимаю, что вонзил в него этот проклятый нож, который тут же выдергиваю, словно это может отменить мои действия. Он падает на меня, и когда я сталкиваю его на пол, чтобы выбраться из-под отяжелевшего тела, Селим с глухим хрипом расфокусировано смотрит в потолок, словно слепой, пока на его груди расплывается огромное пятно крови. Мне хватает одного взгляда, чтобы понять, он не жилец. Я все еще поверить не могу, что он напал на меня. Не понимаю, почему он это сделал но его смерть не то, чего я хочу, даже если он настолько жесток и ему плевать на мою жизнь. В каком-то беспомощном отчаянии я наблюдаю, как он делает свои последние вдохи, а потом, вдруг, перестает дышать, остекленевшими глазами уставившись куда-то в пространство. «Сука, бля! Ты его убил!» Не успев вовремя сориентироваться из-за произошедшего, я падаю от сильного удара в челюсть, который пролетает от разъяренного булата, появление которого я пропустил. «Урод, да я тебя!» Скользкий от крови Селима нож все еще зажат в моем кулаке, и мы оба замечаем это одновременно. Булат пытается проделать со мной то же, что и я минутами ранее, выкручивая запястье, но я бью его в бок, потом в грудину по косой, что становится ошибкой, потому что Булат, игнорируя боль, использует вторую руку, чтобы удвоить усилия, пока мои пальцы не разжимаются, отпуская этот чертов нож. Я ясно понимаю, что мне конец, если проиграю, потому что Булат закончит то, что начал Селим, и дерусь как одержимый, нанося ему удары снова и снова. Он отвечает тем же, яростно рыча и отбиваясь, пока мы катаемся по полу, как сцепившиеся псы. Ни один из нас не может одержать верх, пока моя рука снова не натыкается на нож, который я уже без колебаний направляю в его сторону, потому что сейчас вопрос стоит не в нашем родстве, а в том, кто из нас останется жив в этой борьбе а я умирать не собираюсь. Навыки Булата оказываются лучше, чем я считал, потому что он снова блокирует мой удар и бьет меня коленом в бедро. Наша борьба за оружие становится совершенно низкоординированной. Мы упрямо пытаемся направить его в сторону друг друга, и как в случае с Селимом, нож в какой-то момент просто находит свою цель и пронзает плоть, входя до самой рукоятки. Но на этот раз это оказывается моя плоть. Борьба прекращается. Сначала шок от осознания, а потом и боль заставляет меня перестать бороться. Нож вошел глубоко. Кровь стремительно покидает мое тело, и я знаю, что долго не протяну. Я уже видел свой конец минутами ранее, когда точно так же убил Селима. Меня пронзает леденящий страх. Я перестаю адекватно осознавать действительность, чувствуя, как не имеют конечности и стучит в ушах. Булат больше не удерживает мое тело. Он вообще меня не касается. Но я внезапно вижу перед собой лицо отца. Сначала мне кажется, что это какой-то грёбаный бред, но я слышу его голос, и он полон ярости. «Кто это начал? Я спрашиваю! Кто убил?» И вдруг все звуки словно отключают. Я больше не слышу его. Мое сознание становится мутным, и перед тем, как окончательно испустить дух, я в последний раз думаю об Азе, о том, что так и не увижу своего ребенка, вспоминая нежный голосок жены и мечтая, чтобы именно он был последним, что я услышу, раз уж смерть Решила настигнуть меня именно сейчас. Медленно приходя в сознание, я понимаю, что нахожусь в больнице. Слишком уж знакомое состояние затуманенного мозга из-за лекарств. Да и, открыв глаза, вижу штатив с капельницей, маячащей перед глазами. Выжил, значит. Невероятная удача. Даже не верится. «Он проснулся!» – слышу взволнованный женский голос. Но прежде чем я успеваю распознать, кому он принадлежит, меня снова утягивает сон. В следующий раз я просыпаюсь с более ясной головой. Осматриваю комнату, понимая, что никакая это не больница, хотя соответствующие атрибуты присутствуют. Я нахожусь среднего размера спальни, современной мебелью и плотно зашторенными окнами. В руке все еще торчит катетер, грудь перебинтована, но под простыней я голый. А еще у меня адски болит эта ебучая рана, которую нанес мой собственный брат. Черт, как же паршиво. Ощущение предательства намного хуже, чем физическая боль. Да, мы с братьями всю жизнь негласно соревновались, но чтобы пойти друг против друга, я никогда и представить не мог, что до такого может дойти. И понятно, что Булат мог затаить обиду из-за азы, учитывая, как он слюнями чуть ли не истекает при виде моей жены. Но чтобы Селим, просто не могу переварить это. И даже то, что он первым на меня напал, не может усмирить чувство потери, которое я испытываю, «Думаю о том, что своими руками убил его. Далеко не первое мое убийство, но ни одно еще не было настолько личным. Тебе перестали давать обезболивающее, так что самое время нам поговорить, пока ты в здравом уме». Раздается голос отца с порога комнаты, и он заходит внутрь, прикрывая за собой дверь. Я изучаю его взглядом, но не могу понять, в каком он настроении, потому что папа выглядит осунувшимся и уставшим. Однако во взгляде нет и следа слабости или горя. Подойдя к кровати, он садится на стоящий рядом стул и пристально смотрит мне в глаза. Я твердо встречаю его взгляд, потому что не могу позволить ему думать, будто виню себя в произошедшем и вынужден оправдываться. Это далеко не так. «Даже сейчас борзой», усмехается отец. «Что ж, Джалал, рад, что ты не притворяешься, что раскаялся. Ты единственный мой сын, которого я уважал как сильного лидера. Мой наследник, моя гордость. Но как бы я не хотел видеть тебя на своем месте когда-нибудь, Я не могу закрыть глаза на то, что ты убил своего брата и пытался убить второго. Я люблю всех своих детей, Джалал, даже если со стороны кажется, что это не так. Ты бы понял меня, если бы успел сам стать родителем. Вчера я похоронил сына. Всю прошлую ночь я провел, утешая его мать и стараясь не показать свои слабости, потому что ей нужно было сильное плечо, чтобы пережить это. Ты тот, кто заставил нас пережить это, Джалал. Никто и никогда не причинял мне такой боли а я немало повидал за свою жизнь. И одна часть меня требует, чтобы я удавил тебя, подлый змеёныш, но другая часть не позволяет, потому что ты всё ещё мой сын. Даже если я никогда больше тебя не увижу, я терпеливо жду, пока он закончит. Хотя, учитывая, какую версию ему преподнесли, мне хочется немедленно опровергнуть все его обвинения. И когда отец замолкает, я позволяю себе заговорить непослушным, пересохшим языком. «Чёрт, всё бы сейчас отдал за глоток воды». Селим напал на меня, и я убил его в честной схватке, пока Булат не пришел добить. Не знаю, что он тебе наплел, но я тот, кого предали. Не они. Не надо, Джалал, устало поднимает руку папа, останавливая меня. Даже не пытайся. У Булата кишка тонка, чтобы поднять нож на человека, тем более на брата. Вы всегда выполняли за него грязную работу. Думаешь, я этого не знал? Проклятый неженка. Он теперь думает, что убил тебя. Его первое убийство. И этот идиот теперь мой наследник, единственный. За это я никогда не прощу тебя, сынок. Ты испортил все, ради чего мы работали. Подумай логически, — вклиниваюсь в его речь. Мне не было никакого смысла убивать их. Все знали, что я стану главным после тебя. Ты начал лажать и почувствовал неуверенность, — усмехнулся отец. Не надо, Джалал, я не за этим пришел. Я знаю тебя и знаю Булата. Ты что угодно скажешь, чтобы выиграть, но твоя игра окончена, понимаешь? Я не могу тебя убить, но для мира ты отныне мертв. Твои похороны прошли вместе с похоронами Селима. До самой смерти ты теперь будешь заключен в тюрьму, который станет для тебя этот дом. За то, что сделал со своим братом, со всеми нами. Я не прощаю предательства, ты знаешь. Охрана круглосуточная, периметр оцеплен. Я не пожалел средств, чтобы не дать тебе возможности сбежать от наказания. Никакой связи с внешним миром. Охране запрещено носить с собой мобильные в их смену. Только рации для внутренней связи. Зная тебя, смерть показалась бы тебе лучшим наказанием. Но нет. Твое время еще не пришло, сынок. Прощай. Он встает, чтобы уйти. Но я не позволю запереть себя только потому, что упрямый осел не хочет меня слушать. Ты не прав, папа, остановись. Посмотри камеры, проверь телефон Селима. Он писал кому-то перед тем, как напасть на меня. Булат лжет тебе, ты должен это понять. Он не останавливается, даже не оборачивается перед тем, как закрыть за собой дверь. И я кляну все на свете, потому что мое тело слишком слабое, даже чтобы просто сесть. Чем они меня там накачали, блядь, что я превратился в ёбаное желе? В груди растет отчаяние при мысли, что так все и кончится. Нет, не может быть. Он должен узнать правду, должен понять, он же не дурак. А если не поймет, я все равно найду способ выбраться. Ничто не сможет удержать меня в этом доме навсегда, сколько бы охраны он не нанял. И когда я выберусь, я точно не буду жалеть, когда убью это сучья Тродье Булата».